12 сентября 1907 года. Вечер. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Рабочий кабинет канцлера Российской империи. В самый канун отъезда в Вену на аудиенцию к канцлеру империи попросился директор Пулковской обсерватории, тайный советник Оскар Андреевич Баклунд. Еще в апреле, когда адмирал Карпенко напомнил императрицу Ольге, канцлю Родинцову, князю-консорту Новикову и всем прочим о предстоящем Тунгусском диве, в Кавказских горах начались подготовительные работы по организации Абастуманской высокогорной обсерватории имени великого князя Георгия Александровича Романова. Ее первым директором стал молодой, 40 лет, астроном, доктор наук с 1899 года Александр Александрович Иванов. рекомендованный Дмитрием Ивановичем Менделеевым, прямо от сердца оторвал ценного сотрудника своей палаты меры весов. Этот человек пока не был посвящен в глубинную подоплеку своего задания и думал, что императрица всего лишь хочет достойным способом увековечить память о своем безвременно усопшем брате. Одновременно с работами по перестройке наблюдательной башни в Германии на фирме Карла Цейса Для новой обсерватории был заказан телескоп-рефлектор с диаметром посеребрённого стеклянного зеркала в 28 дюймов, лучший, какой только можно изготовить в начале 20 века. Его установка планировалась на апрель следующего года, а пока работа велась, что называется, на кончике пера. И возглавлял эту работу как раз тайный советник Баклунд, несмотря на то, что по его поводу все были большие сомнения. А как иначе? Ведь этот человек не только швед по национальности, каковых в России хоть пруд пруди даже среди выше среднего чиновничества. Он еще и рожден в Швеции. А кроме того, видная фигура, ученый с мировым именем и так далее и тому подобное. Агенты СИБ, ничего не трогая руками, буквально обнюхали господина Бакланда со всех сторон и сделали вывод, что он чист, как вода горного ручья. Фанатик науки. который не нашел времени даже на то, чтобы жениться и продлить себя в потомстве. Вызывать такого человека повесткой в Петропавловскую крепость для ознакомления с секретными материалами было бы неправильно. Поэтому Оскара Андреевича пригласили в здание, расположенное прямо напротив Петропавловки, на другом берегу Невы, то есть непосредственно в Зимний дворец. И беседовали там с ним со всем уважением не мелкие сошки, а сама императрица и господин канцлер, Несмотря на то, что в те дни все их мысли были заняты развертывающимся политическим кризисом в Болгарии. По-другому было невместно, ведь их гость был лучшим специалистом по небесной механике, какого только можно найти в начале 20 века. Тогда императрица сразу взяла быка за рога, и прямо, без экивоков которые не понимают северные люди, объяснила знаменитому астроному всю остроту ситуации. Мол, требуется упредить это явление... заранее обнаружив летящую к земле скалу. А главное — понять, детерминировано это явление или достаточно случайно. Ведь если взрыв 50 миллионов тонн тротила над глухой сибирской тайгой — это одно, то случись подобное над Стокгольмом или Санкт-Петербургом, так это совсем другое. Попади под удар этого чудовища крупный город, и жертвы будут считать на тысячи или на миллионы. «Единственный способ минимизировать потери от такого явления природы — это в случае обнаружения угрозы астероидной атаки объявить всеобщую эвакуацию и очистить место буйства стихии от возможных жертв», сказал тогда канцлер. «И ваша роль и ответственность, Оскар Андреевич, в этом деле будет первостепенная». «Вот как!» Крупного ученого снабдили информацией, воодушевили и отправили размышлять над ситуацией, в то самое время, пока господин Иванов закладывал в Кавказских горах фундамент нового храма астрономической науки. Ведь даже самый мощный телескоп вкупе с отличной ясной погодой не помогут наблюдателю обнаружить искомое небесное тело, если он банально не знает, куда и когда ему требуется смотреть. И вот спустя почти ровно четыре месяца господин Баклунд подал канцлеру короткую докладную записку и спросил личной аудиенции. Содержание этой записки было настолько сенсационным, что канцлер тут же доложил о ней императрице, и та, несмотря на то, что паровоз на Варшавском вокзале уже фактически стоял под парами, распорядилась принять ученого и выслушать его доклад. И заодно подготовить в императорском поезде резервное купе для сего достойного мужа, Ведь не исключено, что то же самое ему придется повторить и перед собранием всех европейских монархов, съехавшихся на похороны императора франции Иосифа. А вот достойный астроном даже не ожидал, что с ним будет беседовать сама государыня, предполагая, что визит в Зимний дворец ограничится короткой беседой с канцлером, после чего все уснет до весны, когда надо будет готовиться ловить незваного гостя. Но вот она. Ее скуласта императорское величество Ольга II — туго затянутая в чёрное дорожное платье, сидит в кабинете канцлера в специально установленном для неё кресле и с интересом смотрит на господина Баклунда. «Добрый вечер, Аскар Андреевич», — сказала она. «Я прочла вашу докладную записку, и теперь хочу выслушать ваш доклад в немного более подробной и более научно-популярной форме. В первую очередь меня интересует, каким образом вы пришли к столь сногсшибательным выводам, В ответ ученый склонил перед императрицей свою поседевшую голову. «Там, в мире господина Канцера, как следует из предоставленных вами книг, господствующей была теория о столкновении на встречно пересекающихся курсах», — сказал он. «Однако ее мы отвергли почти сразу. Такие метеоры входят в атмосферу на скорости от 50 до 70 верст в секунду». изгорают прямо в ее верхних слоях, даже не приближаясь к возможности пробить атмосферный щит. С учетом массивности условного тунгусского тела, при столкновении на встречном курсе оно находилось бы в поле зрения наблюдателей 10-15 секунд, пролетело бы в разы дольше и разрушилось бы на высоте более 40 верст. Наш незваный гость должен вести себя по-другому». Скорость у него, конечно, с нашей точки зрения была чудовищная, но в космическом масштабе она ничто. Вторая версия заключалась в том, что наша планета догоняла астероид с понижением, летящий к Солнцу, по пересекающейся орбите на несколько меньшей скорости. Но и тут расчеты показали, что по законам небесной механики К моменту столкновения с Землей тунгусское тело должно было как минимум набрать скорость, равную второй космической, что все равно примерно в два раза больше исходных данных. И вот тогда у нас возникла третья гипотеза, на возможность которой указывали некоторые явления предшественники, наблюдавшиеся за трое суток перед падением на Землю основного тела. Сказав это, астроном тяжело вздохнул, перевел дух и продолжил. Если первые две гипотезы строго детерминированы, исследуя им по причинам неумолимой суровости небесной механики, наше тело должно упасть там же, где и в прошлый раз, безвредное и представляющий только научный интерес. Расхождение с миром господина канцлера в таком случае могут быть только статистическими. Зато третья гипотеза целиком и полностью является собой неопределенность. Исходя из нее, небесное тело при первой встрече с Землей за трое суток до основного события не упало на земную поверхность, а только чиркнуло по ее верхним слоям, где-то над арктическими районами Канады и Северной гренландией. При этом небесное тело должно было за счет аэродинамического торможения потерять значительную часть своей скорости и перейти на вытянутую эллиптическую орбиту, берегей который располагается в точке первого соприкосновения с атмосферой. Если речь идет о пассивном бездвигательном полете, то у такой орбиты не может быть больше одного витка. А еще невозможно заранее предсказать, какую часть своей скорости тунгусское тело потеряет при пролете через атмосферу и какова будет его конечная орбита. Просчитать торможение в атмосфере беспорядочно вращающегося тела неправильной формы «Сможет только сам Господь Бог, и более никто!» «Это нам понятно, милейший Оскар Андреевич!» Величественно кивнула императрица. «А теперь своими словами скажите, чем нам грозит такая неопределенность?» «Как чем?» — удивился вопрос у астроном. «Буквально всем!» «От конечной скорости зависит как период обращения небесного тела по этой одноразовой орбите, так и высота будущего перигея». Укорочение периода обращения уведет точку окончательного события на восток, а удлинение — на запад. Ведь Земля под пролетающим телом вращается, и единственное, что можно сказать по этому вопросу более-менее точно, это то, что где бы ни упало это тунгусское тело, случится это между семью и восемью часами утра по местному времени. От конечной скорости зависит и высота перигея на втором витке, а следовательно, чем меньше скорость — тем южнее состоится падение. На это же может повлиять и эффект аэродинамического отскока небесного тела от атмосферы. Одним словом, лишь одно мы сейчас можем сказать точно. Это явление состоится в период с 29 июня по 1 июля будущего года в Северном полушарии, между 40 и 60 градусом северной широты. «Более точно, это можно будет сказать, исходя из наблюдений, сделанных после прохождения этого небесного тела через атмосферу!» Канцлер с императрицей невольно переглянулись. Неожиданно охрипшим голосом Ольга произнесла. «Так, значит, получается, что если метеорит упадет, предположительно, в более-менее населенные местности, на принятие мер по спасению людей у нас будет только три дня?» «Да, именно так», — выпрямившись и вскинув голову, произнёс астроном. «Как я уже говорил, законы небесной механики чрезвычайно точны и поддаются математической обработке, в то время как аэродинамические явления предсказать невозможно. Что-то более определённое вы сможете услышать от меня после того, как тело, грозящее столкновением с Землёй, будет обнаружено в телескоп, а параметры его орбиты измерены со всей возможной точностью». Но не думаю, что тогда я смогу сообщить вам что-то иное. Законы Ньютона и Кеплера неумолимы, и действуют они на все тела во Вселенной. «Очень хорошо, Оскар Андреевич», — сказала императрица Ольга. «То есть, конечно, плохо, но тут мы ничего поделать не сможем. А сейчас собирайтесь во внеплановую командировку. Поедете с нами в славный город Вену, где в ближайшее время на похороны императора Франца Иосифа Соберутся монархи со всей Европы. Вы выступите перед ним со своим научно-популярным докладом. И мы по их реакции посмотрим, кто чего стоит. Ведь эта угроза касается всех».